Он понял, что всякая попытка будет безуспешна после этого безапелляционного приговора. Поэтому он сразу покорился ему, и восхищенный возможностью приобрести такую союзницу, от всего сердца протянул ей обе руки «располагайте мной, как хотите». Она почувствовала искренность в его тоне и подала ему руки. Он поцеловал их одну за другой. Потом, подняв голову, сказал просто Честное слово, если бы я встретил женщину, похожую на вас, с какой радостью я бы на ней женился. На этот раз его слова тронули ее. Есть комплименты, которые доходят до женского сердца, и она бросила на него один из тех быстрых признательных взглядов, которые делают нас рабами женщины. Затем, видя, что он не знает, как перейти к другой теме, Она сказала ему мягко, дотронувшись пальцем до его плеча, «И я немедленно приступлю к исполнению моих дружеских обязанностей». «Вы недостаточно ловкий друг мой?» На мгновение она замялась и спросила, «Могу я говорить с вами откровенно?» «Да. Вполне. Вполне. Так вот, сделайте визит госпоже Вольтер, которая вас очень ценит и постарайтесь ей понравиться. Вот там ваши комплименты будут уместны, хотя она порядочная женщина. Поймите, вполне порядочная женщина. О, не надейтесь сорвать там что-нибудь в этом отношении. Вы можете получить там нечто большее, если сумеете себя поставить. Я знаю, что положение ваше в газете пока очень скромное, но не бойтесь ничего. Они принимают всех сотрудников с одинаковым радушием. Послушайтесь меня, сходите туда. Он сказал, улыбаясь, Благодарю вас. Вы ангел, мой ангел-хранитель. Потом они заговорили о других вещах. Он сидел долго, желая доказать, что ему приятно быть с ней, и, уходя, спросил еще раз Итак решено, мы друзья? Решено. И так как он заметил действие комплимента, сказанного им раньше, он подкрепил его, добавив «Если вы когда-нибудь овдовеете, я выставлю свою кандидатуру», и поспешно вышел, чтобы не дать ей времени рассердиться. Визит к госпоже Вольтер несколько смущал Дюруа, так как он не был приглашен бывать у нее и боялся сделать неловкость патрон был к нему благосклонен, ценил его услуги, предпочитал его другим для трудных поручений, почему бы ему не воспользоваться его расположением для того, чтобы проникнуть к нему в дом. И вот однажды утром он рано поднялся и отправился на рынок, где приобрел за 10 франков два десятка превосходных груш. Старательно запаковав их в корзину, для того, чтобы они имели вид привезенных издалека, он отнес их привратнику госпожи Вольтер вместе с визитной карточкой, на которой написал. Жорж Дюруа покорнейше просит госпожу Вольтер принять эти плоды, полученные им сегодня утром из Нормандии. На следующий день он нашел в редакции в своем ящике для писем конверт с ответной карточкой госпожи Вольтер, сердечно благодарившей господина Жоржа Дюруа, и принимавший у себя каждую субботу. В ближайшую субботу он отправился с визитом.